Конечно, проще всего было честно рассказать ей о цели своего визита, а потом пойти и сделать то, что хотел. Но если я так и не поступил, то вовсе не потому, что подозревал ее в сочинении анонимных писем, причастности к убийству или в чем-либо еще. Мне просто не хотелось травмировать Джанет признанием, что на Ривердейл меня привело вовсе нежелание ее повидать никто не знал как будут дальше развиваться события поэтому торопиться терять союзника не следовало и я трещал без умолку наконец решив что пора приниматься за дело я уже начал подыскивать ей поручение по возможности наверху что наверняка задержало бы ее минут на пять как вдруг В изумлении уставился в окно. На террасе с газетным свертком под мышкой, длинным ножом в одной руке и садовой лопаткой в другой появился Дэниел Хаддлстон. Я приподнялся с кресла, чтобы лучше видеть. — Что там? — спросила Джанет и тоже встала. Я шикнул на нее и произнес в самое ухо. — Первая заповедь сыщика. Не производите ни малейшего шума. Братец Дэниел остановился посреди террасы, возле качелей, опустился на колени и, положив возле себя сверток и лопатку, воткнул нож в полоску дерна между плитами. Он не таился, не оглядывался через плечо, но работал быстро. Вынув при помощи лопатки из промежутка между плитками полоску дерна, длиной примерно пятнадцать сантиметров и толщиной около семи, он завернул ее в газету, затем извлек вторую справа от первой и еще одну слева, после чего также завернул их в газету, каждую по отдельности. — Интересно, что он такое задумал? — прошептала Джанет. Я сжал ее руку. У Дэниела дело близилось к концу. Развернув принесенный сверток, он достал три полоски дерна точно такой же формы и размера, как те, которые только что выкопал, вставил их в ямку между плитами, утрамбовал ногой и, взяв подмышку сверток с тремя только что вырытыми полосками, торопливо куда-то направился. Я взял пальцы Джанет в свои руки и пристально посмотрел ей в глаза — «Знаешь, крошка, единственный мой недостаток — это любопытство», — сказал я. «В остальных отношениях я безупречен. Помни это и не опоздай к обеду». Она попыталась что-то возразить моей спине, но я был уже на пути к двери. Я осторожно выбрался из дома, проскользнулся через террасу и, оказавшись возле живой изгороди, раздвинул ветви кустарника. Дэниэл был в шагах в сорока, однако он шел совсем не к калитке, где была запаркована моя машина, а куда-то вправо. Я решил, что дам ему еще двадцать шагов форы, а затем перелезу через кустарник. И правильно сделал, потому что внезапно надо мной раздался чей-то голос. «Эй, дядя Дэн, куда это вы направились?» Дэниел замер на месте и обернулся. Я изо всех сил выкрутил шею и сквозь листья различил торчащую из окна верхнего этажа голову Ларри, рядом — голову Мореллы. «Вы нам нужны!» — прокричал Ларри. «Увидимся позже!» — бросил в ответ Дэниел. «Но ведь пора обедать!» — напомнила Морелла. «Увидимся позже!» Дэниел развернулся и зажигал прочь. — Какой-то он странный, — произнесла Морелла. «По — По-моему, он куку констатировал Ларри. Головы скрылись. Опасаясь, что они по-прежнему могут смотреть в окно, я прокрался, прижимаясь к стене до угла дома, описал большой круг вокруг зарослей чего-то вечно зеленого. И только тогда... Двинулся в том же направлении, что и Дэниел. Но Дэниела уже не было видно. Эта половина участка была для меня незнакома. И не успел я сообразить, что происходит, как с треском впечатался в стоявший посреди зеленых дебрей забор. Пробивать сквозь него дорогу показалось мне занятием совершенно шумным. Поэтому... Я отступил назад и, двинувшись вдоль края зарослей, довольно скоро набрел на тропинку. Никаких признаков Дэниела. Тропинка привела меня на небольшой холмик, забравшись на который по аккуратным земляным ступенькам, я, наконец, увидел его. В тридцати метрах прямо по курсу в заборе имелась калитка, и он как раз закрывал ее, очевидно намереваясь пересечь лежавшую за ней, усаженную низенькими деревьями, лужайку. Сверток был по-прежнему у него под подмышкой. В действительности этот сверток интересовал меня куда больше, чем сам Дэниел. А что, если он бросит его в канализацию? При этой мысли я прибавил ходу и значительно сократил дистанцию между нами, по сравнению с той, какую я использую, занимаясь обычной слежкой. Добравшись за край лужайки, он остановился, и я нырнул за дерево. дэниел стоял на обочине асфальтированной дороги. Судя по потоку проносившихся мимо машин, это была одна из главных транспортных магистралей. Вскоре мое предположение подтвердилось. Напротив дэниела остановился двухэтажный, Рейсовый автобус. Он сел в него и был таков. Я припустил за автобусом. На углу я затормозил. Это была Марбл-авеню. Автобус отъехал уже слишком далеко, чтобы можно было различить его номер. И ни в том, ни в другом направлении на улице не виднелось ни одного такси. Я шагнул на проезжую часть, повелительно подняв руку, и прогородил дорогу первому попавшемуся автомобилю. К несчастью, в нем оказались две женщины, каких обычно используют Хелен Хоккинсон для показа своих моделей. Но времени капризничать и выбирать не было. Я прыгнул на задние сиденья, махнул у них перед носом лицензии детектива и коротко бросил. «Полиция! Нужно догнать едущий впереди автобус!» Женщина, сидевшая за рулем, под детски взвизгнула. Ее подруга сказала, — Вы не похожи на полицейского. Вылезайте немедленно, иначе мы отвезем вас в участок. — Как вам угодно, мадам. Но пока мы будем сидеть и разговаривать, самый опасный гангстер Нью-Йорка уйдет от преследования. Он в автобусе. — О, он станет стрелять в нас. «Не станет, он не вооружен». «Тогда почему же он опасен?» «О, Боже!» Я потянулся к дверной ручке. «Лучше я остановлю машину с мужчиной за рулем». В этот момент автомобиль тронулся с места. «Еще чего!» — обиженно произнесла первая женщина. «Я вожу машину ничуть не хуже любого мужчины». Это оказалось правдой. Уже через квартал стрелка спидометра добралась до пятидесяти, и вскоре мы поравнялись с тем автобусом, вернее, с каким-то автобусом. Когда он остановился у перекрестка, я попросил ее подъехать поближе, что она сделала великолепно, и, прикрыв ладонью лицо, стал рассматривать пассажиров. Дэниел был там. «Я веду за ним слежку», — объяснил Виолети. По имеющимся данным, он сейчас направляется на встречу с одним продажным политиком. Как только попадется свободное такси, можете меня высадить. Хоть это и нежелательно, потому что такси возбудит его подозрение. В то время как машина с двумя такими приятными и элегантно детыми женщинами нет. Хозяйка машины сурово посмотрела на меня. «В таком случае это наш долг!» — объявила она. И она тащилась за этим автобусом добрых три четверти часа через весь Ривердейл-драйв, затем до Бродвея и дальше в центр. Чтобы сделать поездку веселее, я развлекал их байками про гангстеров, похитителей и прочую нечисть. Когда мы достигли 42-й улицы, а Дэниел был все еще в автобусе, я с отвращением подумал, что он, по всей видимости, направляется в полицейское управление. Я принялся выискивать способ предотвратить это и так замечтался, что чуть не проморгал, когда он выпрыгнул на тротуар на 34-й улице. Расплатившись с леди при помощи «спасибо» и сердечной улыбки, Я вылез из машины и стал продираться сквозь плотную полуденную толпу, шатающихся по магазинам. На какое-то время я потерял его, но вскоре заметил вновь шагающим по 34-й улице. На 8-й авеню он повернул от центра. Я следовал в 20 метрах позади. На 35-й улице он вновь повернул на запад. И тут у меня в мозгу зародилась догадка. Естественно! Так вот, куда он направлялся, прямехонько, словно пуля. Когда по-прежнему, бодро шагая, он пересек девятую авеню, сомнения расселись окончательно. Я сократил дистанцию. Он начал вглядываться в номера домов, то останавливаясь, то снова пускаясь в путь. «Э, парень!» От меня еще никто не уходил. Это тебе говорю я, Арчи Гудвин. У меня мертвая хватка. Я шел по следу этого типа через весь город, словно бульдог. Через весь Нью-Йорк, до самых дверей ниро Вулфа.